Его Сулеймана назвали Кануни, то есть законодателем. Он упорно давал миру новые и новые законы, не предполагая, что может когда-нибудь стать их жертвой. Он добыл величие своими походами и своим разумом и знал, что первейший признак величия — покоряться закону, как покоряется ему простой смертный, хотя и зная, что закон не дает выбора. Но как султан он имел еще меч, а меч давал выбор. Он либо карает, либо покоится в ножнах. Кто помешает ему оставить свой меч в ножнах? Величие можно добыть и в любви. Недаром ведь прославленный итальянский художник сказал о нем, «У великого человека и любовь бывает великая». если его сердцем овладеет необычная женщина. Он был несправедлив к своей хурем и жесток. На долгие годы оставлял ее в холодных стенах гарема. Равнодушно смотрел на смерть ее сыновей, утешая себя мыслью, что потомков для трона еще хватает. Не предотвращал ее старение, Хотя и замечал, как изменялось ее лицо с течением лет: там пожелтело, там пятнышко, там пересохшая кожа, там морщинка. Морщинку на лице любимой женщины не разгладит своими поцелуями даже миллион ангелов. Годы оставляли в ней жестокие свои следы, но он утешал себя тем, что хурэм становится для него еще дороже, а тело... словно бы еще более желанным, в нем исчезли дикость и несовершенство, и было оно словно бы райский подарок. Говорил ли он ей об этом? Умел ли сказать подобные слова в своей султанской закостенелости? Все отдавал своим законам и своим воинам. А его законы и его воины жили только тем, что ждали войны, Ждали смертей. Пыль на лицах его воинов, на их оружии, в их глазах, в их душах. Серая пыль смерти, которой он хотел засыпать весь мир. И его хурем — единственное живое существо в этом царстве небытия. Неужели и она должна отдать свою жизнь? Пытался представить ее. Знает ли она о его колебании между ее жизнью и смертью? Из золотых сумерек выплывало ее лицо, но было замкнутым, не обращалась к нему ни единой черточкой, не откликалась, не подавала признаков жизни. Как крепость, которую ты хочешь взять приступом, лицо замкнуло все ворота, убрало мосты, выставило непоколебимых защитников, твердость, незыблемость, и не заглянешь за валы, палисады и стены. В этот миг Сулейман почему-то вспомнил каймакчи из Гянджи. Почему тогда на рассвете не отдал он Сулейману свой каймак, несмотря на то, что султан даровал ему жизнь? Повез каймак от победителя к победителю, а куда? Кому? Неблагодарность. Все неблагодарны, может, потому так мало милосердия на свете. Ох, как хотелось ему покорить хурем, чтобы пришла сюда, упала к ногам, плакала и умоляла, умоляла и плакала, а он проявлял бы свое великодушие, отомстил бы за измену великодушием, оставаясь твердо неприступным. хотя и без привычного самодовольства, которое всегда испытывал от своего великого положения. До конца доволен был лишь тогда, когда покорность выражали ему с величайшей старательностью, без какой бы то ни было изобретательности и, если так можно сказать, изысканности, а грубо, крикливо, почти дерзко. Жил среди дерзкой покорности и теперь удивлялся, почему эта женщина уперлась и замкнулась перед ним, как неприступная крепость. Почему? Как смеет? Разве не понимает, перед каким страшным выбором стоит он, ее повелитель и ее раб? И не знал, что крепость открыла ворота... И выпустила всадников на белых конях, и золотые трубы, сверкнув в лучах солнца, заиграли радостный марш прощения и проклятия.